Наш летописный рассказ помещен под 955 годом, быть может, случайно, в одном памятнике киевской письменности, так называемой «Похвале Владимиру Иакова Мниха». Говорится, что Ольга умерла в 969 году, прожив христианкой 15 лет. По этому расчету... Ее крещение как раз придется на 954-955 сентябрьский год. Примечание. Скеллица Кедрин относит ее крещение ко времени патриарха Феофилакта, который умер в 969 году. Конец примечания. Поэтому часть наших историков – готово признать крещение Ольги в Киеве ранее поездки в Византию. Самую поездку объяснять желанием побывать в столице Новой Веры. Указанные особенности рассказа Константина Багринарудного о приеме Ольги тогда пришлось бы объяснить тем, что ее христианство было, так сказать, неофициальным как это было, например, в XIV веке у литовских князей, например, Ольгерда, и что ее священник был поэтому неважным лицом при княжем дворе. Другие принимают крещение после 957 года, а Пархоменко строит целое второе путешествие Ольги после 959 года. Преселков принимает 955 год для крещения Ольги в Царьграде. Поездку ее в 957 году считает второй. А враждебный тон отношения Ольги к императору в летописном рассказе след несостоявшегося соглашения объясняет раздражением Ольги против тех приниженных форм церковно-политической зависимости Киева, какие ей навязывали греки в случае принятия из Византии церковной иерархии. Тогда, по мнению приселкова Ольга поступила по примеру болгар, то есть, не поладив с греками, обратилась на Запад, но и тут получила не лучшие условия – ни архиепископию, ни митрополитию, а подвластную чужой высшей иерархии епископию. Мне представляется весьма трудным сделать надежный вывод из этих данных. Думается только, что 955 год заслуживает внимания виду свидетельства Скилицы об имени Патриарха. И, что слишком искусственно, в то же время всякое удвоение поездки Ольги в Царьград. Поэтому сравнительно более вероятным я считал бы крещение Ольги в Киеве и притом ранее 955 года. А запись ее приема – отражением недовольства греков тем, что Ольга не склонилась перед греческой церковью, а, быть может, и не получила полного крещения, то есть епископского миропомазания. Все это предположение, которое может быть, не хуже, но, во всяком случае, и не лучше других. Они не противоречат преселковским соображениям, в пользу которых говорит сообщение Регинона о назначении на Русь епископа. Сообщение весьма интересное, так как оно свидетельствует, что у Ольги, была мысль о введении на Руси христианской церкви. Сравни летописные рассказы о том, как она, Святослава, уговаривала креститься. Кажется только, что приселков слишком прямолинейно сводят все дело к разногласиям с Византией. По вопросу о независимости этой иерархии от патриарха, и вообще о церковно-политической зависимости. Вероятнее, что и другие мотивы разногласия были. Не состоялся и торговый договор, шла, быть может, неудачная речь о союзе и военной помощи. Словом, византийцы поставили ряд требований, а к тому же в летописном рассказе звучит хоть и в народно-юмористической форме словно отголосок вполне возможного недовольства Ольги, что архантисурусов приняли не так, как владительную особу, а наравне с иноземными послами. Твердым остается только самый факт принятия христианства Ольгой с именем Елены. Он показателен для силы влияния христианской культуры в Киеве, но не только для этого. Свидетельства Константина Багринародного и Регинона показывают, что при ней Киевская Русь выходит на путь более широких и определенных государственных международных сношений с соседними культурными странами. Как бы уже назрела мысль о вступлении Руси в круг стран, составлявших тогдашний европейский мир, что неизбежно должно было неизбежно связаться с ее христианизацией. При некоторых конструктивных преувеличениях очерки Преселкова имеют ту бесспорную заслугу, что чутко уловлен в них этот момент. На исторической очереди стоял важнейший вопрос о том, как же сложатся дальнейшие отношения Руси. Христианский культурный мир стоял перед нею, организованным в две империи западную и восточную. Обе половины когда-то единой римской империи несли в себе дух ее универсализма, лишь углубленного и усиленного связью империи со вселенской христианской церковью, еще не расколотой формально тоже на две части. Каждая из этих империй была, однако, особым миром своеобразной культуры. Русь могла примкнуть к любому из них. И к миру восточному ее в конце концов привязала не Византия, а Болгария, как посредница между христианской культурой и восточным славянством. Вопрос остался нерешенным при Ольге. Быть может, потому что сама-то Русь была еще недостаточно готова к какому-либо его решению. Рядом с Ольгой... Стоит сын ее Святослав со своей дружиной, как носитель еще стихийных варяжских импульсов. Таким, по крайней мере, его рисует нам летописное предание. Впрочем, и тут он не совсем варяг. Это не викинг, который неукротим на ладье и в пешем бою. Святослава летопись изображает скорее степным наездником, Еще в ходу походы в ладьях, но уже выступает преобладающее значение конного войска, необходимого для степных походов и борьбы с наездниками-кочевниками-печенегами. Не варягом, а каким-то предкам казаков украинских выглядит Святослав на портрете, который набросал с него лев диакон при свидании его с императором Иоанном Цимисхием. Святослав переехал реку Владье, сидя за веслом, и греб наравне с прочими, стройный, широкоплечий, среднего роста, с голубыми глазами и плоским носом, с бритой бородой и длинными густыми усами, с голой головой и одним локоном, чубом, что означало, по мнению византийца, знатность рода простой белой одежде с золотой серьгой в одном ухе, украшенной двумя жемчужинами и рубином. Чем не запорожский атаман? История Святослава – последняя вспышка буйной силы, разгулявшейся в IX и X веках на вольном просторе Восточной Европы, и в то же время последний взмах меча, создавшего основу киевского государства потому последний что в то время уже работали другие исторические силы над созданием новых условий для концентрации восточного славянства как основы новой исторической народности. Кочевники Печенеги создали внешнее давление, которое принудило разбросанные племенные силы сжаться в определенной территории, а рост экономической силы, и духовной культуры и развития новой гражданственности, новых форм политического и общественного быта, подготавляли иную организацию внутреннего строя этих племенных сил. В начале боевой деятельности Святослава стоит разгром хазарской силы. Святослав нанес хазарам решительное поражение. Взял их крепость Белую Вежу. Саркел на Дону. Победил Ясов и Косогов, что, по-видимому, предполагает захват и Тмутаракани. Быть может, с этой восточной войной Святослава связан и варяжский набег, разгромивший в 969 году Булгар, и Тиль и Семендр, чем Хазарскому царству нанесен был смертельный удар. Но если и связан, то не так, чтобы с Гаркави и Грушевским самый набег этот приписывать Святославу. А так, что успехи Святослава подготовили разгром Хазарии четыре года позднее, а может быть и ближе, так что варяжские силы, ринувшиеся на Волгу из Новгорода, действовали по соглашению с Святославом. Но все это весьма гадательно. Победив Хазар, Святослав покорил вятичей киевской власти и наложил на них дань. Разгром Хазарии в 60-х годах X века был результатом напора на Хазар не только киевского князя и северных варягов. Еще на сто лет раньше начался подрыв хазарской силы печенегами ведь против них сооружена была на Дону крепость – Белая Вежа. И тогда еще они, тесня угров, стали проникать в Черноморские степи. Повесть временных лет записывает под 968 годом. Кавычки открываются. «При доше Печенизии на русскую землю первое». Конец цитаты забыв, что сообщало о появлении печенегов даже ранее прихода Угров мимо Киева, о первом их приходе на Русь при Игоре, а его войнах с печенегами, о том, как печенегов дарами поднимали на Игоря греки и как он их пропустил на войну с болгарами после того, как купил их помощь против Византии, с которой, однако, без боя помирился. Разгром Хазарии должен был развязать руки кочевникам. И в этом смысле, пожалуй, права повесть временных лет, печенеги впервые напали на самый Киев, а с тех пор стали надолго бичом Южной Руси. Во время этого нападения печенегов Святослав был далеко на юге. Византийская политика втянула его в войну с дунайскими болгарами. Кстати сказать, этот акт византийской политики, согласный с их обычной практикой, подкупом поднимать одних варваров на других, как в свое время они поднимали печенегов на Игоря, делает вероятным известие, что Константин Багринарудный у Ольги просил вои в помощь. Византия, чья культура и благосостояние расцвели на широких торговых связях с Западом и Востоком, переживала в X веке трудное время все усиливающегося напора с востока арабов, с севера Болгар. Засорялись кругом ее торговые пути. Углубить свои связи с севером, открыть тут себе новые рынки, Замерить по возможности этот буйный черноморский север и подчинить его своему влиянию, черпая из него в частности и боевую силу, когда своей не хватало, а ее никогда не хватало, было прямой необходимостью. Можно повторить суждение профессора Андреева, что Византия идет к нам, не мы к ней. Византия сама втягивала русские силы в круг своих торговых и политических интересов. Лев Диакон сообщает о посылке к Святославу Херсонесца Калакира с 1500 тысячами фунтов золота, чтобы склонить его на поход против Болгарии. примечание Знойка. Н.Д. О посольстве Калакира в Киев Журнал Министерства Народного Просвещения 1907 год, номер 4 Конец примечания По рассказу Льва Диакона Калакир внушал Святославу мысль о захвате Болгарии для себя. В такой затеи как показал ход событий, не было ничего слишком фантастического соблазнительно было овладеть всей подунайской торговлей, придвинувшись вплотную к Византии по следам болгарского царя Симеона, который ведь мечтал о славянском царстве на Балканах с Византией в руках болгарского царя. И так близок был к осуществлению этой мечты. Летопись приписывает Святославу такие слова. Кавычки открываются. Хочу жить и в Переславице, на Дунае, Яко то есть средина земли моей, Яко то вся благая сходятся От грек злато, поволоки, Вина и овощеве разналичное, Из чех же из угорь, Сребро и кони, Из Руси же скоро и воск, мед и челядь. Конец цитаты. В 968 году Святослав появился в Болгарии с большим войском. По Льву Диакону 60 тысяч. Болгары были разбиты под Доростолом. Селистрия. Святослав овладел восточной частью Болгарии и засел в Переославце. Село прислав у Тульчие на юг от Дуная. Царь Петр Симеонович нежданно умер после Доростольской битвы, и для Святослава раскрывались как будто самые широкие перспективы. Разрыв с греками был неизбежен. Император Никифор Фака укрепляет Царьград, начинает переговоры с болгарами видимо, испуганный тем, что часть Болгар пристала к Святославу. Быть может, хотя прямых указаний на это нет, само нападение печенегов на Киев, заставившее Святослава покинуть Болгарию, случилось не без участия византийской политики и византийского золота. Эта осада Киева вызвала Святослава с дружиной домой. Набрав воев, он отогнал Печенегов в степи, заключил с ними мир и поспешил обратно на Дунай. Тут ждала его борьба с новым противником. В 969 году Иоанн Цемисхий, убив Никифора Факу, занял его престол. Об этой борьбе летопись дает лишь анекдотические подробности. А греки только намеки на большие успехи и конечную неудачу святослава он занял преслав столицу болгар и царь борис в каком-то соглашении со святославом ибо сидит в приславе вместе с русским воеводой которого греки называют свенке который занимает третье место по святославе Вероятно, свинельд или третий за вторым свинельдом.